14 Как же все это не вовремя. С досадой думал я, выдвигаясь вместе со сводным дежурным подразделением стражи и дружины в сторону Морварта. В столице Альянса штаты двух этих структур укомплектовали по максимуму. В одной только страже служило семь сотен прошедших переподготовку в учебной части умелых бойцов, которые были задействованы в патрулировании города и территории Союза, охране тоннеля, трактира и других важных объектов. Дружина представляла собой более скромную организацию, в ней насчитывалось всего четыре сотни человек, которые отвечали за обеспечение безопасности замка и баронов, проживающих там. «По принятым нами же нормативам со мной должны были отправиться как минимум четыре сотни бойцов, что позволяло достигнуть значительного численного превосходства над противником. Однако со мной выдвинулось только две – 50 воинов специального отряда дружины, в котором были собраны самые умелые бойцы транса и 150 стражников. Сокращение численности дежурного подразделения было вызвано опасением, что отлично экипированный и подготовленный отряд, сопровождавший логовиков все-таки решит вернуться и поквитаться за оставшегося в застенках замка командира. Избавляться от убийц Гексагона я пока не планировал. Они все, даже рядовые, владели большим объемом различной крайне интересной информации, в том числе той, что не предназначалась для широкого распространения поэтому я дал указание дознавателям продолжить работу и выдавить пленников по максимуму. Мне были интересны все их заказы, перечень нанимателей, структура различных организаций и многие другие сведения, вплоть до тех, что позволят без лишнего труда обогатиться за счет личных средств убийц. Из-за всего произошедшего в замке вместо себя решил оставить Шейлу, которая сумеет обеспечить нормальный порядок и, в случае чего, отобьет нападение неприятеля. «Варда, правда, хотела отправиться со мной и костерила Юлию, которая из-за дурацкой обиды спряталась в своем баронстве, и теперь их князь и надежда расы на определенное время останется без охраны. Однако мне удалось ее убедить, что только она сумеет сохранить для меня Росворт, ведь нападение орков, возможно, всего лишь отвлекающий маневр». «Господин барон!» – обратился ко мне Тихон, который напросился со мной в поход. Разведчики вернулись. Отряд коменданта Морварта обнаружен недалеко от той самой деревни. Молодой начальник дружины решил, что вместе с властолюбивой Вардой ему делать нечего, ведь она постоянно пыталась прогнуть окружающих под себя, да и в случае непредвиденных обстоятельств легко могла сама управиться с охраной замка. Я на это предложение отреагировал положительно. Во-первых, Тихон получит реальный опыт боевых действий при захвате очередного баронства, Во-вторых, он взял на себя руководство отрядом и все нудные, но необходимые обязанности командира. А в-третьих, он просто составит мне компанию. Не скучать же все это время без хотя бы одного представителя ближнего круга. Хочется и поговорить с кем-то. «А что с самим селом?» – уточнил я. «Разграблено. Небольшие продовольственные склады, как и погреба простых людей, пусты. Домашних животных, в том числе кур и гусей, нет. Людей осталось мало» часть из тех, что были на сельскохозяйственных работах, и те, что, заметив опасность, успели сбежать в лес, доложил молодой мужчина. За время, прошедшее с нашего знакомства, Тихон успел знатно заматереть. Он так и остался тем самым коренастым парнем, который понравился мне своими лидерскими качествами и способностью входить в транс. Однако теперь он поднабрался опыта, наблюдая за мной, Николом, Деннисом и Шейлой, и стал намного сильнее, как воин ежедневно занимающийся с бойцами транса и наставниками учебной части. «Уже выяснил, почему орки напали на Морвард, а не ближайший к ним вард?» Решил я получить ответ на мучащий меня вопрос. «Скорее всего, потому что в морварте мы держали меньше стражников и дружинников и не ожидали нападения орков с той стороны, но я не уверен, нужно поговорить с комендантом и выяснить у него». «Понятно», — протянул я. Ещё необходимо узнать, как к проходу орков по всей территории отнеслись наши соседи. Почему они так спокойно позволяют им разгуливать по владениям и не реагируют на это? Они что, настолько слабы? Тихон кивнул, а я недовольно подумал. Нужно поскорее вызвать Войта из его баронства, чтобы кто-то, умеющий работать головой, мог заняться организацией разведки вокруг моих территорий. Кристин со своими людьми в столице – это, конечно, очень хорошо, но необходимо знать, что происходит на землях Альянса и вокруг него. Вот как разберусь с орками, захвачу борвод, так и съезжу к нему в гости. В свете последних событий моё задание по сопредельным баронствам заиграло новыми красками. Нужно будет поговорить с Войтом на эту тему, проверить, что он там наработал. Заодно и в Экрорг наведаюсь, узнаю у Тиса и компании, как они там устроились, что планируют, поделюсь сведениями Делуриэла о Восточниках, пусть осознают, что нас ожидает в ближайшем будущем и тоже начнут расширяться. Денег и наемников и не хватает, а вы вот своими действиями отвлекут пристальное внимание от моей персоны. К моему удивлению, комендантом Морварта оказался довольно молодой мужчина, однако вскоре выяснилось, что он занял вакантное место совсем недавно, после смерти своего прямого начальника в последнем бою. Несмотря на парочку неприятных ран, комендант поспешил сделать развернутый доклад и рассказал много интересного. К слову, большая часть его воинов тоже получили различные ранения, поэтому взятый мной из Росварта целитель пришелся как нельзя более кстати. Из доклада выяснилось, что как только коменданту доложили о нападении орков, он тут же отправил гонца в Росфорд, а сам с отрядом воинов рванул к месту происшествия. Понимая опасность лобового сражения с превосходящим по численности противником, особенно с таким сильным, как орки, комендант решил сначала разведать обстановку, а затем, обнаружив, что степняков в селе достаточно много и они занимаются вывозом продовольствия, начал перехватывать те караваны с добычей, которые охраняло меньшее количество воинов. Два раза им повезло, бойцы успешно справились с неожидавшими нападения орками, однако вовремя убрать следы второго нападения и скрыться им не удалось. На отряд напал у лук с четырьмя десятками орков. Понесший первые потери отряд дисциплинированно отступил, что позволило воинам спастись. «Сколько сейчас у тебя бойцов?» – уточнил я, наблюдая, как привезенный из росварта целитель работает над ранами бойцов. «И что с отрядом из Варта? Твой бывший командир отправлял туда гонца?» «В живых осталось 83 человека», – доложил новый комендант. «А от соседей должно прийти 50 воинов. Они, как узнали новости о нападении, тут же отправили отряды к своим крупным деревням». «Ясно», – произнес я. «И скоро ждать подкрепления? Обещали к вечеру прибыть, если все будет нормально». «Хорошо», – кивнул я. «В таком случае поднимай людей. Разместимся в деревне, раз большинства жителей там сейчас нет». «Подождем подкрепление из варта и одним отрядом двинемся дальше». «Думаю, более чем с тремя сотнями подготовленных бойцов мы сумеем преподать оркам хороший урок», подумал я и, отдав указания Тихону, выдвинулся в сторону деревни. Я не спал больше суток, и организм подсказывал, что ему необходимо хотя бы немного отдохнуть. Вечером в доме, который я занял, состоялось небольшое совещание. В нем, помимо меня, участвовали тихоны два командира отрядов. «Итак», — взял я слово, — «У кого есть идеи, как мы будем разбираться с орками?» «И людьми, господин барон», — поправил меня воин из Варта. «Мы столкнулись с отрядом, где только половина была степниками «В самом деле?» — удивился я. «Они что, сумели договориться с жителями своего города или просто какой-то сброд набрали?» «Не только», — покачал головой дружинник. Против нас вышли вполне умелые воины. Судя по всему, некоторые из них служили в соседних баронствах, а затем решили перейти на сторону орков». «И чем степняки смогли их привлечь?» – нахмурился Тихон. «Деньгами и продуктами», – ответил мужчина. «В регионе сейчас голод, несмотря на то, что Альянс продает соседям значительное количество продовольствия. А после того, как орки побывали в гостях у всех своих соседей, многие воины согласились служить им. «Хотите сказать, что они успели ограбить всех окрестных владетелей?» – удивился я. «И даже более», – ответил командир отряда из Варта. Мысленно выругавшись из-за того, что мне никто не предоставил этой информации, я еще раз пообещал себе создать нормальную разведку и задал следующий вопрос. «А что другие владетели, баронство которых находятся дальше? Не напали на ослабленных орками соседей?» «Где-то напали, а где-то и нет», – нахмурил брови представитель Варта. Во многих баронствах сейчас вообще ничего не понять. Власть каждую неделю меняется. Проверим эту информацию. Протянул я, размышляя над тем, есть ли у меня люди для захвата и удержания не только Борвата, но и еще четырех-пяти новых баронств. Как хочешь, так и выкручивайся, мысленно сказал я себе. Кровь из носа, а нужно захватить новые баронства и ввести их в состав Альянса. В свете последних событий я должен поблагодарить орков за предоставленный подарок. Не зря я оставил их в покое на столь продолжительное время. Сначала разберусь с делами здесь, а после отправлюсь к баронству, под которое копает Войт. Хочу, не хочу, но наращивать территории и придется, и лучше сделать это как можно быстрее. Осталось только понять, как переварить такой кусок безболезненно, чтобы и костяк бойцов в центральных баронствах сохранить, и завоеванные владения обеспечить сильными гарнизонами». Да только воины – это часть проблемы. Следует снова перераспределить строителей, чтобы они занялись укреплением захваченных замков, найти большое количество подготовленных чиновников, знакомых со спецификой работы Альянса. Я ведь хочу получить под свой контроль подчиненные земли с централизованным управлением, на которые через определенное время смогу опереться. Сложных вопросов много, но мне придется их решить, если хочу выжить и сохранить то, что уже имею». Пока я размышлял, командиры перешли к обсуждению дальнейших действий. «У нас не так много вариантов», — говорил Тихон. «Только если двигаться целым отрядом прямиком к городу и уже там действовать по обстоятельствам. Но орки нас обнаружат, забаррикадируются в замке, и нам придется его штурмовать», — хмуро произнес представитель Морварта. «Орки и в чистом поле страшные противники. Представляю, на что они способны, когда обороняются». Может, нам лучше разделиться и попытаться скрытно подойти к городу. Тогда будет шанс остаться незамеченными». «В таком случае как раз увеличивается шанс обнаружения», – не согласился Тихон. «К тому же, как я сказал, дорог никто из нас не знает. Один отряд придет в точку через несколько часов, а второй когда? А третий? Четвертый? Как командиры будут ориентироваться на местности? Сумеют ли найти точку сбора и не попасться на глаза оркам?» «Ой, вряд ли. Так что пойдем одним отрядом с авангардом и разведчиками, что будут искать засады и наблюдатели орков». «А что потом?» – поняв свою ошибку, уточнил командир из морварта «Дальше будем смотреть по обстоятельствам». «Предлагаю сразу выделить группу, которая первой войдет в город и постарается взять ворота замка под свой контроль» пока остальные не придут им на помощь. В нее буду входить я, Тихон и два десятка бойцов из специального отряда. Оставшийся отряд разбит на полусотни. Три из них определит на зачистку города от патрулей орков. Остальных отправит на помощь авангарду во время захвата замка. Выдвигаемся с рассветом, а сейчас всем отдыхать. Только про часовых не забывать, а то возьмут нас орки тепленькими и беззащитными». Утром наш отряд, уже разделенный на полусотни, двинулся вперед. «Что-то не нравится мне это». Через несколько часов произнес Тихон. «Столько идем, уже половину пути до Борвата преодолели, а орки ни одного разведчика не выставили. Совсем нас не боятся или задумали что-то очень неприятное? Хочется надеяться на расхлябанность орков, но почему-то в нее не верится Посмотрим. Возможно, самое интересное ждет нас при подходе к городу, а не в этой глуши». Пожал я плечами и продолжил изучать окрестности. Для легализации своих способностей по поиску засад и разведчиков Я предупредил отряд, что с помощью одного заклинания сумею обнаружить противника, поэтому скорость нашего движения была довольно высокой. Спустя несколько часов, когда мы, наконец, приблизились к городу, я почувствовал впереди орков. «Что-то не так?» Тут же уточнил Тихон, заметив мою поднятую руку. «Засада!» Ответил я, стараясь подсчитать количество степняков. «Всего 32 орка, по 16 с каждой стороны». «Хлебковата засада!» Заметил кто-то. «Если нападут неожиданно, то очень даже не хлипкая. Один удар здоровенным топором — и ты труп», — сказал мой главный дружинник. «А если таких атак будет тридцать, в одну секунду можно отряд отполовинить. Поэтому никому не расслабляться. Орки — это вам не обычные люди». «Так, может, зайдем к ним со спины?» — предложил один из воинов. «Мы много тренировались, и если будем хоть примерно представлять, где кто из степняков находится, сумеем к ним подобраться». «Хорошо». Согласился я с ним и, обведя воинов внимательным взглядом, продолжил. «Готовы доказать окружающим, что вы действительно лучшие из лучших? Слышал, что многие потешались над специальным отрядом, который целыми днями только тренировался. Мужчины нахмурились, а я порадовался тому, что сумел их зацепить и принялся раздавать указания, рисуя схему расположения орков. Для того, чтобы цели хватило на всех, пришлось даже вызывать подкрепление из спецов, что двигались совместно с основным отрядом. После того, как мои воины заняли исходные позиции в сотне метров от дороги, я велел Хоному, что резвился в лесу, подстраховать Тихона и, накинув на себя самый мощный магический щит из возможных, направил коня вперед, чтобы отвлечь внимание орков. Лошадь – одинокий парень с белыми длинными волосами, меч – да я самый настоящий ведьмак! Подумал и, едва сдерживая смех, начал петь как можно громче. «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой! Ведьмаку заплатите, зачтется вам это!» Услышали, понял я, когда орки стали осторожно выглядывать. Я словно физически ощущал исходящее от них недоумение, что еще больше меня веселило, поэтому продолжал горлопани, чувствуя, как аккуратно подкрадываются к степнякам мои бойцы. «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой! Ведьмаку заплатите, зачтется вам это!» Дождавшись, когда войны приблизятся к оркам на расстоянии удара, я резко прекратил петь и выкрикнул. «Вперед!» Бойцы сработали отлично, атаковали почти одновременно. Из-за этого лишь двоим оркам из всей засады удалось избежать быстрой смерти. От выживших мы узнали, что происходит в Борвате и его окрестностях. Оказалось, что остатки разбойничьих в атак из степи и все выжившие после сражений с баронами объединились под рукой одного полевого вождя, который, имея около трех с половиной сотен орков, принялся грабить соседние баронства и очень в этом преуспел. Он сумел не только разбить силы владителей, но и захватить часть их территорий. Альянс Полевой Вош трогать не планировал, однако в регионе из-за постоянных конфликтов был голод, потому и решили напасть на одну большую и богатую деревню. Засаду на этой дороге, как и на трех соседних, выставили в расчете на то, что комендант Морварта решит отомстить и вернуть не только захваченные орками продукты, но и угнанных в плен людей. Получив все необходимые сведения, мы продолжили движение и уже через час, оставив коней у въезда в город, двинулись к замку. План был предельно простым. Авангарду, состоявшему из бойцов специального отряда, со мной во главе, необходимо было пройти через пригород и, рывком приблизившись к воротам, захватить их, после чего один из заранее назначенных наблюдателей подаст сигнал и основной отряд рванет в город». Изначально все шло вполне спокойно. На группу воинов-людей, конечно, косился простой народ, которого, к слову, было как-то маловато на улицах, но мы почти добрались до нашей цели, когда на подходе к главной площади нас остановил дозор из пяти волчьих всадников. «Кто такие?» — рыкнул здоровенный зеленокожий Детина с огромным топором в руке. Командир группы орков, как, к слову, и его товарища, выглядел достаточно колоритно. А все потому, что из цивилизованной одежды на нем была только пара добротных сапог. Ни штанов, ни рубахи я не приметил. Одеждой служили странные шкуры, замотанные на манер ток или юбок и ремни. Таких нарядов я не видел даже во время путешествия через степь, поэтому для меня подобное одеяния оказались в диковинку. Похоже, была одета и плененная нами ранее двойка, и если изначально я не обратил внимания на этот факт, то теперь осознал, насколько тяжело здоровякам добыть подходящую одежду в городе людей. «Наемники», — ответил я, выдвинувшись вперед. «Мы слышали, что тут можно получить выгодный заказ». «Заказ здесь!» — удивленно произнес орка и сплюнул на землю. «Ты, видимо, перепутал баронство, малыш. Бери своих людей и вали из этого города. Здесь власть орков». «Мы приехали за заказом», — жестко заявил Тихон. «Ехали долго, поэтому сначала прошвырнемся по трактирам и смочим глотки». «Только потом посмотрим, что здесь к чему, и решим, как быть дальше». «Вероятно, вы никогда не сталкивались с волчьими всадниками, ребятки!» Со смешком в голосе произнёс старший орк, и его бойцы с неприятными улыбками на лицах поудобнее перехватили топоры, а к нам в тыл подъехала другая пятёрка орков. но «Ну почему же?» – произнёс я, незаметно подавая сигнал подготовиться к бою. «Сталкивался? Только вот ещё ни разу не видел, чтобы кто-то из них был одет столь странно. Что за юбки?» Ответить орк не успел, в следующую секунду на него налетели сразу два воина, а я бросил в расположенных с фланга волков целую росы погненных заклинаний и, развоплотив их, рванул вперед. Моему специальному отряду хватило считанных секунд, чтобы разобраться со возомнившими о себе орками. И вот мы, войдя в транс, уже мчались к воротам замка, которые необходимо было удержать до прибытия подмоги. Попадающиеся на пути орки вырезались безжалостно, словно играющие, Видимо, местным степнякам давно не попадали сильные противники, и они постфактум считали большинство людских воинов слабаками. Однако такой подход работал лишь при сравнении среднестатистического орка и человека. В нашем же случае разбойникам-степнякам противостоял обученный и натренированный воин-транса высокого ранга. Несмотря на наши успехи, ворота в замок быстро закрылись. Видимо, отряд неизвестных людей заметили издалека и решили не дожидаться окончания разговора с патрулем. Понимая, что мы можем не успеть, я сделал единственное, что мог в этой ситуации – возвел узкую каменную стену между створками. Следя за тем, как мои воины лихо перемахивают через созданное мной препятствие, двухметровую стену, исходу вступают в бой, я подумал, что это, вероятно, первое сражение в моей жизни, в котором я не принимал активного участия. Идея Шейлы собрать элитный отряд полностью себя оправдала. За месяцы нескончаемых тренировок бывшие наемники превратились в настоящие машины для убийств. Кроме того, они явно застоялись в Росфорте. Дождавшись, когда все бойцы специального отряда окажутся внутри замка, Ян нырнул следом за ними и, положив руки на каменную стену, принялся интуитивно изменять заклинание, стараясь опустить преграду ниже, чтобы прибывший на подмогу основной отряд без особых затруднений попал в замок. Завершив с этим делом, я, используя слух, нашел самые сильные очаги сопротивления орков и, чертыхнувшись, рванул туда. Буквально влетев в выбитое окно третьего этажа, бросил несколько огненных копий, которые отогнали десяток орков от пятерки бойцов, возглавляемых Тихоном. А затем, приблизившись к степнякам, использовал водный гидрант, который был весьма затратным, но зато эффективным. Откинув несколько орков на пару метров, я тут же рванул в атаку, пока они не пришли в себя». Мне на помощь явились не только пятерка воинов, но и Хоном, что наконец-то добрался из лагеря основного отряда. Появление неизвестного духа защитника смутило орков больше, чем смена стихий заклинаний, поэтому расправились мы с ними очень быстро. «Я же сказал глубоко не лезть!» — рявкнул, схватив Тихона за плечо и развернув его. «Ждем остальных и удерживаем позиции, ясно?» «Да!» — пытаясь прийти в себя после горячки боя, крикнул мужчина а я, выглянув в окно, атаковал целым залпом огненных заклинаний, вышедших на площадку перед воротами у луков, что пытались убрать мою каменную стену и готовились отражать нападение мчавшихся через площадь воинов. Магический удар был для них сюрпризом. Атаки со спины, а точнее сверху, они не ожидали, за что и поплатились. В тот момент, когда улуки развернулись в мою сторону, до них добрался отряд ворвавшихся в замок бойцов, и шаманы бесславно погибли так и не сумев реализовать имеющийся потенциал. Дальнейшая зачистка замка и города прошла как по маслу, только вот полевого вождя вместе с частью казны найти не смогли, пока в его кабинет не вошел я.